Глава 17 Каменная королева. Один, два, скорее. Три, четыре, скорее. Отец Руджера мерно отщелкивала гатого и бусины четок, все прибавляя темп, словно секунды тоже могли ускорить свой бег. Грибцы старались на совесть, но монаху казалось, что чернильная вода канала — гуще сахарной патоки, лодка вязнет в ней, едва продвигаясь вперед. Злость стояла поперек горла, жгучей кислым комомой. доминиканец давился, ею, не умея ни сглотнуть, ни выплюнуть. Все пошло прахом. Череда таких блистательных удач и безупречно отыгранных ходов, и руджера с бесящей ясностью понимал: винить некого это лишь его собственный просчет Орса, чертов шантажист! А тайный допросной на унылом островке знали всего несколько человек. Помимо самого отца Руджера, туда имели доступ лишь брат Ачи или глухой брат Лука, после тяжелейшей болезни страдавший тихим и безобидным слабоумием, покорный, скрупулезный, хотя почти неспособный связно говорить. Двое бессменных солдат, нанятых лично самим Руджера, тоже были совершенно надежными людьми. Брат одного сидел в тюрьме по обвинению в краже церковного имущества, и лишь благодаря ходатайству Руджера дело не дошло до плахи. У второго же неизлечимо хворала дочь, и доминиканец платил за врача и доставал снадобья, поддерживающие ее жизнь. Откуда нищенствующий монах брал деньги, это к делу не относилось. Однако Руджера имел свои убеждения о судебной системе, не брезговал взятками и никогда не экономил на преданности своих подручных, умело поддерживая в них на малом огне правильный замес страха с благодарностью. Отец Руджера крайне редко использовал свое убежище и всегда был очень осторожен. Как же он не учел, что Орса, обычно относившийся к нему с ироническим пренебрежением, на сей раз пустится по его следу? Хуже того, он сам позорно спасовал перед полковником порядком, обескураженный его появлением и угрозами. Какого же дьявола он повелся? Почему вовремя не сообразил, что Орса все равно никогда на него не донесет? Ему не позволят. Орса всего лишь наемник, тогда как он, Руджера, совершенно иное дело, но нет. Он молча дал мерзавцу голыми руками выхватить у него прямо из-под носа уже дозревавший плод. И один господь теперь знает, что за судьба уготована макрорку. Не лежит ли он уже на дне лагуны с отрубленными руками, выложив перед смертью полковнику все, как на последней исповеди. Лодка уже шла по каналаца, стиснутому с обеих сторон фасадами зданий. Здесь, у этой торной водной дороги, Венеция вздымалась перед своим гостем прямо из волн, ослепительная в красоте колоннаты куполов. Но Руджера знал, что днем на белых ступенях и статуях отчетливо виден мох. А уже паутине узеньких канальцев в глубине города, где вертка и гондола с трудом крадется под тинистой воде, едва не скребя бортами о заплесневелые стены домов, он и вовсе предпочитал не вспоминать. Но вот по правому берегу показались купола старинной церкви. И вскоре впереди замаячили остатки злополучного моста Риальто, обрушившегося еще в отроческие годы отца Руджера. Мост Риальто, самый старый из четырех мостов через Большой канал, изначально был деревянным и не разрушился. В конце XVI века был отстроен из камня и сохранился в этом виде по сей день. Лодка приблизилась к уже знакомому слушателям особняку, там и сам скупо огнями в окнах. Но судёнышко откнулся в ступени причала, и монах встал, хватая за массивный поручень и нащупывая ногой первую ступеньку. Господи, как он ненавидел этот лягушачий город! руджера не взялся бы толком даже объяснить, зачем нёсся сюда в такой спешке. Он потратил битых два часа на уничтожение улик в своем застенке, и теперь... Ярость пополам с тревогой жгли его столь невыносимой мукой, что он не мог оставаться в неведении, даже если ему предстояла новая стычка с Орса, который, конечно, не применул бы подчеркнуть свою победу над доминиканцем. Огромные двери уже распахнулись, выпуская на лестницу широкую, трепещущую полосу света. Монах коснулся благословляющей дланью склоненной головы лакея. «Сеста. Полковник Орса в особняке?» проговорил он, возможно, ровнее, и Лакей истово закивал. «Да, святой отец, прикажете что-то передать?» «Нет, не нужно», — рассеянно нахмурился Руджера. «Сейчас время смены караулов. Негоже мешать службе». «Так сегодня караулы господин капитан проверяет», — с готовностью пояснил Лакей. «Его превосходительство приехал с каким-то молодым абар... Виноват, сослуживым из малых чинов. На кухню его отослал, беседу учиняет». «Может, однополчанина, какого родственник?» Доминиканец невольно встрепенулся на лаке и поднял выше шандал. «Святой отец, извольте наверх пожаловать, а вас уже час, как их сиятельство спрашивали, в малой библиотеке ждут, очень волнуются». Руджера замер. «Что?» «Так за вами уж скороход с письмом послан». Сеста снова торопливо поклонился. «Я-то подумал, что ваша милость, потому и пожаловали». Но монах уже не слушал, устремившись вверх по лестнице и забыв о Борсо с его кознями. Одинокий фонарь горел на крюке у дверей библиотеки. Руджера невольно ощутил себя мошкой, с неистовым восторгом несущийся на этот теплый оранжевый свет. У самой двери он остановился, унимая дыхание. Видит бог, доминиканец был смелым человеком, но всякий раз трепетал у входа в эту уютную библиотеку. Негромко стукнув в дверь, он медленно толкнул медную ручку и вошел в полукруглый зал. Тяжелые книжные шкафы прятались в тени. Большой портрет взглянул из полутьмы жутковато ясными приветливыми глазами. И только в центре две медные жирандоли ярко освещали низкий овальный стол и стоящее у него диковинное кресло, вместо ножек, оснащенное большими колесами. В кресле неподвижно сидела женщина. Ей едва ли было многим больше сорока лет, но изможденное лицо в сиянии свечей казалось восковым, как у покойницы. Вычурно-сплетенный узел темных волос, густо заиндивевших ранней сединой, казался слишком тяжелым бременем для хрупкой шеи. Худое тело, утопающее в складках черного атласа, выглядело несуразным, словно нерадивый резчик пытался скрыть убожество дурно сделанной марионетки, завернув ту в трепицу дорогой ткани. Лишь глаза, огромные, пронзительно серые, внимательные, жили на желтоватом лице, они мерцали, Вдумывались, вопрошали, словно заточенный по лживому доносу узник жадно смотрел из-за окон полуразрушенной крепости, каждый миг ожидая свободы. То была княгиня Лазария фонцы, некогда блестящая аристократка и неизменная героиня светских сплетен, уже более десяти лет томящаяся под гнетом паралича. Монах несколько секунд смотрел в глаза недужное, затем шагнул к креслу и коснулся гладкого желтоватого лба коротким поцелуем чувствую, прошелестела женщина. Это был их многолетний неизменный ритуал, полный смысла и не предназначенный ни для чьих глаз. Руджера отступил назад, и губы герцогини дрогнули. "Дами. Ано", невнятно проговорила она, будто неуверенная, что видит его наяву, каждым слогом пригвождая его образ к реальности. «Лазаре...» — Руджера ощутил, как привычно сдавливает горло. «Чёртова эгоистка! Я две недели жил в аду! Я ждала вас. Каждый день, когда хоть что-то соображало, но доктор такой... скучный!» А монах перевёл дыхание, подходя ближе к креслу. «Доктор во всём и виноват. Мне сразу не понравилась его затея раскатывать с вами по стране в такой зной. «Неужели очередное медицинское светило развалилось бы самолично, приехав в Венецию?» Он на миг запнулся и добавил уже тише. «Вы до смерти меня напугали». Герцогиня же усмехнулась криво и жутковато. Последние живые мышцы лица дурно слушались ее. «Так вам и надо», — проговорила она. И за надсадным скрежетом голоса доминиканец услышал прежние насмешливые ноты. Я специально просил обвинения не щадить ваших чувств, иначе вы возомнили бы, что после последних проигрышей я боюсь садиться с вами за шахматную доску, поэтому при притворяюсь, а поездка все равно была чудесна. Глупо я при приступе который и так случился бы в любой день как вам несовестно так шутить пробормотал руджера еще одно сомнительное мое преимущество парировала Афонци. можно вести себя как угодно все равно стыдно будет другим. Она закашлялась, хрипло втягивая воздух. Роджер стиснул, чётки, наматывая их на ладони, сжимая зубы до ломоты в челюстях. Он отчаянно ждал этих встреч, копил в памяти недолгие минуты с глазу на глаз, но каждый раз безмолвно изнемогал от зрелища стоических мук и собственного бессилия. Молился ночи напролет, а на завтра снова шел сюда, испытывая подспудный страх, что в его отсутствии случится что-то, чего уже будет не исправить никакими молитвами. В дверь резко постучали, и монах вздрогнул, словно разбуженный. Полковник Орса ворвался в библиотеку, даже не заметив, как в дребезги разбивается повисшее в ней зыбкое тепло. Прямо с порога он стремился к креслу герцогини, едва взглянув на доминиканца. «Ваше сиятельство!» Полковник отвесил глубокий поклон. «Наконец-то! Благодарение Господу!» «А вот и мой рыцарь!» Герцогиня уже почти выровняла дыхание, только предательский хриплый свист разносился в тишине библиотеки. «Я вас ждала. Оставьте политессы, садитесь. Вы же не у моего гроба». Монах отступил к креслу, выжидательно глядя на полковника. Орсо не шелохнулся, так и оставшись стоять. Несколько часов назад он уходил из тюрьмы на островке победителем. Прощаясь, был подчеркнуто учтив, как всегда, когда чувствовал свое превосходство. А сейчас даже прямая спина его излучала волнение. Занятно. Руджеро ощутил, как внутри, неопрятным комком, завозилось злорадство. А Орса вдруг сухо и ровно произнес. «Сударыня, мне не в пору садиться. Мне и стоять больше пристало бы сейчас на коленях». По одной щеке герцогини прошла судорога, будто кто-то дернул за пропущенную под кожей нить. «И все же сядьте. Мне трудно смотреть на вас снизу. Мир две недели вращался без меня, полковник». Я жажду новостей. Полковник шагнул вперед и сел на низкую скамью у самого кресла. Моя сеньора, проговорил он тем же сухим тоном человека, решившего не оправдываться, я не успел очитаться об осаде компана и пришел покаяться. Я подвел вас. Я так и не сделал главного, зачем вы посылали меня. Он осекся на фонд и молчало, глядя ему в глаза. И все так же судорожно кривя уголок рта. Иорса продолжил. Осада была недолгой. Мы вошли в замок еще до рассвета. Граф убит. Я в точности передал ему ваши слова перед тем, как нанести последний удар. Писарь уже составил полный отчет о нашей компании. Отдельно приложены мои собственноручные записи. Прошу вас ударами. Полковник вынул из-под дублета плотно запечатанный пакет и положил его на стол. Далее. Это короткое слово повисло в воздухе неуклюже, контрастируя с обычными для Орса рублеными фразами. Он откашлялся, но глаза герцогини вдруг запылали, так, словно внутри неподвижного тела вспыхнул факел. Орса, прохрипела, парализованная. Сколько слов! Признайтесь уже, не мучьте себя. Вы не нашли. Повисла тишина. Нарушаемая негромким свистом дыхания герцогини. Полковник смотрел на полыхающие серые глаза, и на лбу его тускло поблескивали капли пота. «Я потерпел все возможные неудачи, моя сеньора», — почти прошептал он. «Я не нашел треть. Пастор Альбино не мертв. Покончил с собой у меня на глазах, и это тоже моя вина». Лицо герцогини побледнело до почти ненатуральной желтизны. Глаза превратились в черные провалы. Руджера вскочил. «Орсо, черт бы вас побрал, рявкнул он. Позовите доктора. Дами, Ану, не смейте. Во мне и так уже больше снадоби, чем крови. Полковник, вы не да... не недо... да говорили. Ну же рассказывайте умоляю фонсу умолкла только лицо подергивалось непослушными нервами и орсо вдруг понял что лицо недужный похоже на глухую клетку в которой бьется и воет пойманный зверь сударыня промолвил он не отводя взгляда я виноват но возможно у меня еще есть шанс оправдаться в ваших глазах Он сделал паузу и заговорил быстро и отрывисто, будто шлепками выкладывая на стол карты. «Перед смертью пастор сказал несколько слов, которых я не понял. Я ждал вовсе не вас. В тот миг я не придал значения этим словам, но вспомнил о них позже, поскольку произошло еще одно событие. Почти одновременно с нами в замке побывал незваный гость. В суматохе он явился незамеченным и сумел исчезнуть, уйдя от посланной следом погони. Видимо, именно его и ждал пастор, моя сеньора. По всем признакам это был Джузеппе Гамальяно, последний из клана, тот самый ребенок, чьего тело так и не нашли на пепелище одиннадцать лет назад. Снова грянула тишина. Такая густая, такая душная и звонкая, какая бывает, если прямо перед лицом полыхнул мушкетный выстрел. «Вы... вы вы уве «Увере... Орсо. Восковое лицо герцогини вдруг побагровело. Уголок губ пополз вниз в странной гримасе. Горло судорожно содрогнулось, словно воздух не проходил внутрь. Монах рванулся к креслу. Громыхнула упавшая скамья. «Лазаря!» — выкрикнул он. «Орса! Врача!» В ответ лишь с размаху хлопнула дверь а руджера упал на колени перед креслом, хватая герцогиню за руки. Фонцы надсадно захрипело, будто захлебываясь на высоком лбу вздулись вены и вдруг судорога кособока выгнула неподвижную спину. Доминиканец вскочил, выпуская холодные руки и припадая к герцогине, пытаясь удержать безвольно корчащееся тело «Лазария», — зашептал он давясь ужасом Лазария, умоляю вас держитесь. Господи, Всеблагой Отец мой. Сейчас, сейчас. Я не позволю, клянусь. Лазаря, только дождитесь. Веру его единого Бога Отца. Я найду его, Лазаря. Я обыщу всю Италию, всю Европу, весь ад, если понадобится. Я задушу его собственными руками, и пусть все грехи мира встанут мне поперек нутра. Только живите. Прошу, дождитесь. Я все исправлю. Только живите. Слова сыпались ворохом, путаясь, сталкиваясь, мешаясь с обрывками молитв. А монах стискивал больную в дрожащих объятиях, прижимал к груди затейливо причесанную голову, шептал, упрашивал, заклинал, умирая от страха, глядя в полный бессильного ужаса глаза на портрете напротив. Он едва расслышал, как позади снова стукнула дверь, когда чья-то жесткая рука рванула его за плечо. Доминиканец встретился глазами с Бенинью. «В сторону, святой отец!» — велел тот. «Нужно отворить кровь!» Но Руджера не разомкнул рук. «В сторону с вашими истериками!» — прикрикнул врач. «Дайте же мне ей помочь!» Монах отшатнулся, сжимая гудящую голову ладонями, а Бенинью уже раскладывал на столе инструменты, что-то командуя лакеем. Резко запахло каким-то снадобьем, и герцогиня обмякла, задышав ровнее. Бениньо обернулся к доминиканцу. «Вы едите, отец Руджера, Безапелляционно приказал он. «Даже духовнику не следует видеть все подряд. Сейчас ее сиятельству безразлично, но после этого может ее тяготить. Не усложняйте то, что и так непросто». Руджера не спорил. Все еще, что-то беззвучно шепча, он двинулся к двери, слыша, как за спиной звякнул металл. Врач бросил ланцет в миску. Доминиканец ускорил шаги, почти выбегая из библиотеки. Напоследок ему почудилось, что тот самый портрет сумрачно и укоряюще смотрит ему в спину. Полковник стоял на террасе рассеянно, глядя вдаль. На компанили святого Марка недавно отбили час ночи. Позади послышались шелестящие шаги. «Отец Руджера. Не оборачиваясь, констатировал кондотьер. «Что там?» «Бениньо колдует вовсю», — отозвался доминиканец, приближаясь к парапету и тяжело опираясь на него. Орсон охмурился, но промолчал. Несколько минут протекли в обессиленной тишине, затем монах сухо заметил. Не самый мудрый поступок полковника брушит на ее сиятельство столько потрясений за один рассказ. На шее военного вздрогнуло сухожилие. Он понял упрек. «Возможно», — глухо ответил он. «Но после провала в компана я думал, что должен хоть чем-то...» «Не оправдывайтесь. Вам просто невыносима мысль остаться в дураках, и вы поторопились прикрыть свою высокомерную шею, похваставшись сомнительным успехом. Моим успехом, заметьте». Голос Руджера набрал силу. Снова вспыхнула злость, забывшаяся было среди суматохи этого вечера. Но Орса лишь отмахнулся. «Святой отец, вы будто дитя, у которого другой карапуз сотнял желудевого солдатика. Неужели вы не понимаете, что ничего не добились бы от Макрорка? Я знаю это племя. Этот молодой осел скорее умер бы в вашей пыточной, не принеся никакого толка, зато доколе гордой собой. Сила тут бесполезна, так что уймите заносчивость и просто доверьте парня мне. Я подберу к нему ключ». Монах помолчал, сжимая зубы, снова взглянул на собеседника. «Что же вы хотя бы о нем не доложили, раз так хотели утешить ее сиятельство?» Еще начиная эту фразу, Руджера уже чувствовал, что звучит она мелочно и сварливо. Но полковник ответил совершенно серьезно. «Потому что ее сиятельство страдает, а страдающий человек непредсказуем». «Кто знает, не понадобится ли герцогине в дурной день жертвенный буйвол, и смогу ли я ее ослушаться. Нет, Руджера, эту игру нам придется доиграть самим, и солдатиков делить нам лучше без взрослых». Монах сглотнул, словно к горлу поднялась желчь. Пожалуй, стоило уняться, но его все еще одолевала досада, и колкости сами рвались с языка. «Итак, пастор покончил с собой», — вкрадчиво отметил он. Меж тем насчитал на его теле одиннадцать ран. Немноговато ли рвение для самоубийства? Он ждал, что Орса огрызнется, но тот лишь поморщился, отворачиваясь. «Отстаньте, Руджера. устало бросил он, и доминиканец от чего-то ощутил неловкость, будто действительно вел себя ребячливо. «Вы по-прежнему считаете, что Гамальяна приехал на встречу с пастором?» — сумрачно спросил он. «Не знаю» покачал головой полковник. «Я даже не знаю, Гамальяна ли он, но я спрошу его об этом, не сомневайтесь». Монах еще минуту молчал, а потом запахнул плач, погасив белый отблеск туники. «Доброй ночи», — сухо обронил он, отступая к лестнице и исчезая в темноте.